Эпилог. Уже почти месяц я готовилась ко дню рождения Джека. Нет, не к тому грандиозному балу, что закатят во дворце. Его и без меня прекрасно организуют. Напротив, я решила устроить свой собственный праздник. Только для нас двоих. И вот, подключив всех, кого можно, я продумывала свой подарок. Во-первых, организовала Джеку на неделю отпуск. Пусть он об этом пока не знал. Зато знала Сильва и все заместители, и теперь подгоняли дела так, чтобы лично на сорбе ничего срочного не висело. Во-вторых, я упорно тренировалась открывать порталы. Приемная мать поделилась со мной координатами чудесного уединенного местечка с хижиной на берегу моря, где нас никто не потревожит. Туда меня и учили прыгать, и только после того, как я раз пятьдесят успешно прошла туда и обратно, «Берта от меня отстала. Кроме того, занялась готовкой. Да-да, знаю, что Джек в состоянии нанять мне кухарку, но мне хотелось его поразить. И уж если я смогу состряпать что-то съедобное, он точно удивится. И потом... Надо ж будет кормить чем-то мужчину на нашем необитаемом острове. В хижину я натаскала одеял и подушек, оставила там одежду, запас еды. Кроме того, приготовила тонкую, полупрозрачную сорочку и аристис, когда-то подаренный джокером. Пришла пора в нем покрасоваться. в Последний день, разрываясь между подготовкой к официальному балу и собственным мероприятием, я испекла под руководством Люськи пирог. Приготовила столик на берегу моря с негаснущими свечами, расставила приборы. Мы попадем сюда в последние минуты летнего заката. Я до минуты знала, когда здесь заходит солнце. Еще раз все перепроверила, волнуясь, и отправилась на бал. Сначала общественное, потом личное. Пышные приемы никогда меня особо не привлекали, поэтому я исполнила свой долг, перездоровавшись, переговорив и перетанцевав со всеми, с кем было нужно. После чего нашла своего любимого и утащила его в темный коридор. Джек! У меня для тебя есть особый подарок. Я организовала для тебя отпуск на неделю. Прикрыла пальчиком губы мужчины, не давая ему возразить. Твои помощники и без тебя справятся. Я бы хотела, чтобы мы провели эту неделю вдвоем. Только ты и я. И сейчас нас ждет романтический ужин. Закрой, пожалуйста, глаза. Мужчина усмехнулся, подозрительно на меня покосился, но в итоге все же закрыл глаза. Я взяла его за руку, прочертила рамку для портала, шагнула внутрь, ведя за собой Джека и... «Вот так сюрприз!» — первым воскликнул Джек. «А? Что это?» Тут же издала я вопль, хватаясь за голову. «Где закат? Где море? Где столик со свечами и нашим ужином?» Мы стояли по колено во влажной от отрасы траве на опушке леса. Над горизонтом светлело небо, солнце, поднимаясь, показывало свои первые лучи. Говоря проще рассвет, это не закат, а лес не море. Присмотрелась получше деревья, в большинстве своем знакомые, но не все. «Г -г -г -г -г «Где мы?» — обвела я рукой все, что видела, и с несчастным видом шмыгнула носом. «Еще бы! Столько труда и такой облом!» Поразить захотелось своими умениями, вот и поразила. Сама не знаю, где оказалась. Зато Джек, кажется, вовсю потешался. Дорогая, если я не ошибаюсь, мы сейчас в Карии. Где? Кария? Та самая таинственная и далекая Кария, чьими иероглифами пугали студентов и где росли противные фиолетовые улитки, по крайней мере, в супе они были именно фиолетовыми. Но это же на противоположном конце планеты. Неудивительно, что здесь утро. Хорошо, хоть широты те же могло и в снега какие-нибудь занести. Почему же портал не сработал? Я столько раз тренировалась, рассеянно пробормотала я. Но как же, ты помнишь, как на меня влияют твои заклинания? В очень и очень усиленном виде. Вот и портал вышел. Да. — Отличный вышел портал. — Хорошо, что на Луну нас не отправила. Ехидно заметил Сорби, продолжая осматриваться. Затем поднялся на пригорок, где ранее солнце успело подсушить траву, улегся на спину, заложив руки под голову и, сунул в рот травинку, принялся смотреть в небо. — Да не волнуйся ты, зато у нас есть шанс наладить дипломатические связи. — Ты издеваешься? Какие связи у меня там? Я целый месяц готовилась, я даже кормить тебя собиралась, и даже пирог сама испекла. Страшно захотелось чем-то запустить в нахало, но ничего подходящего под ногами не валялось, разве что пучок травы сорвать, поэтому я просто подбежала с намерениями пнуть его пяткой. Джек, смеясь, перехватил мою ногу, и я, сделав кувырок через голову, растянулась рядом с ним. Перевернулась, набрасываясь с кулаками, но мужчина, хохоча, снова проворно скрутил меня, подмяв под себя. «А мне здесь неплохо». Подергавшись немного, я затихла. Боевой запас угас. Я вдруг сообразила, насколько далеко мы забрались. Джек, конечно, крут, но не бог же. «Джек, а ты сможешь нас вернуть? Сможешь отсюда домой портал открыть?» – обеспокоенно спросила я. Джек снова расхохотался, свалившись на траву. «Ну уж нет, милая, ты меня сюда затащила, ты думай, как меня спасать будешь. У тебя еще есть целых семь дней до конца моего отпуска. И, кстати, женщина, помнится, ты мне ужин обещала? Так вот, если пойдешь на охоту прямо сейчас...» Джек поднял меня на ноги и подтолкнул в сторону леса. «То, возможно, до вечера кого-нибудь и поймаешь». Воспользовавшись тем, что, смеясь, Джек утратил бдительность, я все же пнула от души наглеца, а спустя секунду, оказавшись под ним, уже с упоением целовалась, притянув к себе мужчину. А жизнь-то налаживается. Кажется, мне тоже здесь совсем неплохо. И ужин на второй план отошел. Всё же охота в уроки готовки не входила. А там, глядишь, и с возвращением само собой решится. Конец второй книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.